ходе. Бремена избили и ограбили через 15 минут после того, как он вышел из автобуса в центре Денвера. Они приехали поздно, после полуночи третьего дня, и Джереми пошел прочь от освещенного автовокзала, ёжась от приносимых западным ветром снежных хлопьев, и удивляясь, что в середине апреля здесь может быть так холодно. Он шел, сунув руки в карманы и наклонив голову навстречу ветру, и вдруг оказался окруженным бандой. Это была не настоящая банда. Всего пять парней, черных и латиноамериканцев. Всем не исполнилось еще и двадцати. Но за несколько секунд до того, как в воздухе замелькали кулаки, Бремен увидел их намерение, почувствовал панику и жажду денег. Однако хуже всего... Было их стремление причинить боль. Это было почти сексуальное возбуждение, и если бы Джереми внимательно прислушивался к тональности ночного нейрошума, то заранее уловил бы чрезвычайную остроту их предвкушения. Но его застали врасплох, окружили и стали загонять в глухой переулок. Поток наполовину оформившейся мысли и вызванное адреналином возбуждение помогли Бремену понять их план. Загнать его в переулок, избить и ограбить, и убить, если он будет громко кричать. Но сделать он ничего не мог, лишь отступать в темноту переулка. После первых же ударов Джереми упал, бросил грабителям оставшиеся у него деньги и свернулся в клубок. У меня больше ничего нет, крикнул он, но тут же понял, что им все равно. Деньги их уже не интересовали. Их переполняло желание причинить боль. И они в этом преуспели. Бремен пытался откатиться подальше от парня с ножом, хотя нож все еще был в кармане юноши. Но в какую бы сторону он ни катился, везде его встречал удар ботинком. Он закрыл лицо, и тогда его стали бить по почкам. Такой боли Джереми еще никогда не испытывал. Он попытался закрыть поясницу и тут же получил удар в лицо. Из сломанного носа хлынула кровь, и Бремен поднял руку, чтобы снова закрыть лицо, после чего его ударили в промежность. А потом кулаки, костяшки пальцев снова обрушились на его голову, шею, плечи и ребра. Бремен услышал треск, потом еще раз, а потом с него стали стягивать рубашку и рвать карманы брюк. Лезвие ножа полоснуло его по животу, но парень с ножом в тот момент как раз выпрямлялся, и рана получилась неглубокой. Впрочем, Джереми этого не понимал. Тогда он почти ничего не понимал. Или вообще ничего. Прошел час, прежде чем его нашли, а еще через два часа кто-то удосужился вызвать полицию. Полиция прибыла, когда сознание уже начало возвращаться к Бремену, и, похоже, они удивились, найдя его живым. Джереми услышал треск рации. Один из полицейских вызывал неотложку. Он закрыл глаза, а когда снова открыл их, санитары уже поднимали его, чтобы уложить на каталку. Их руки были в прозрачных полиэтиленовых перчатках, и Бремен заметил, что санитары стараются, чтобы его кровь не попала на них. Дорогу до больницы он не запомнил. Отделение экстренной помощи было переполнено. Бригада, состоявшая из врача-пакистанца и двух измученных интернов, занялась ножевой раной. Они сделали Джереми укол и начали зашивать порез еще до того, как успела подействовать местная анестезия, а потом занялись другим пациентом. Часа полтора Бремен ждал, то теряя сознание, то снова приходя в себя, пока не вернутся. Врача-пакистанца к тому времени сменила молодая чернокожая женщина с кругами усталости под глазами и набрякшими веками, но интерны были те же самые. Они сообщили, что у него сломан нос, и пластырем прилепили ему на лицо металлическую пластинку. Нашли их два сломанных ребра и перебинтовали их — А затем стали прощупывать отбитые почки, так что Джереми едва не потерял сознание от боли, и заставили его помочиться в пластиковое судно. Бремену удалось открыть глаза и увидеть, что моча розового цвета. Один из интернов сказал, что у него вывихнута левая рука, и попросил поднять ее, пока не прилаживали поддерживающую повязку. Вернулась врач и осмотрела рот Джереми. Разбитые губы распухли настолько, что прикосновение медицинского шпателя вызвало жуткую боль, и Бремен едва сдержал крик. Врач объявил, что ему повезло, выбит всего один зуб. У него есть дантист. Джереми издал разбитыми губами неопределенное мычание. Ему сделали еще один укол. Он чувствовал усталость врачей. Она была такой же осязаемой, как толстая брезентовая ширма отделявший его от остальных пациентов. Открыв глаза в следующий раз, он увидел рядом с собой женщину-полицейского. Лицо бесстрастное, на мощных бедрах ремень с кобурой, рацией, фонариком и прочими аксессуарами. Черные глаза, кожа в пятнах. Она еще раз спросила у Бремена его имя и адрес. Он заморгал, подумав о властях и о Ванне Фуччи, хотя из-за обезболивающего с трудом вспомнил, кто такой этот Ванни, а потом назвал имя и адрес Фрэнка Лоуэлла, заведующего кафедрой математики в Хеверфорде, своего приятеля, который обещал ему сохранить рабочее место. «Далековато от дома, мистер Лоуэлл», — заметила сотрудница полиции. Левый глаз Джереми заплыл, а в правом все расплывалось, и прочесть ее имя на значке было невозможно. Бремен пробормотал что-то невнятное. Можете описать нападавших? спросила она, ройс в нагрудном кармане в поисках карандаша. Джереми сумел сфокусировать взгляд и разглядел детский почерк в ее блокноте над буквами и. Она ставила маленькие кружочки, как самые инфантильные студенты, которых он обучал в Хеверфорде. Брэмми написал избивших его людей. «Я слышал, как один называл другого самого высокого. Рэд», — сказал он, хотя твердо знал, что грабители не обращались друг к другу во время нападения. Но одного из них точно звали Рэдом. Внезапно Брэмэн понял, что окружающий нейрошум доносится до него как бы издалека. Даже волны боли и паники от других пациентов отделения неотложной помощи, а также безмолвные крики и стоны из темных комнат над ним, заполненных страданием, все это ослабло. Джереми улыбнулся и благословил обезболивающее, как бы оно ни называлось. «Ваш бумажник пропал», — сказал офицер полиции. «Ни удостоверения личности, ни карты страхования, ничего». Она пристально разглядывала его, и Бремен даже сквозь туман обезболивающего чувствовал ее сомнения. Он похож на бродягу, но в больнице проверили его руки, бедра, ступни, никаких следов от инъекций. И хотя в моче было полно крови, Следов алкоголя или наркотиков не обнаружилось. Джереми почувствовал, что женщина решила толковать сомнения в его пользу. «Эту ночь вы проведете здесь, под наблюдением», — сказала она. «Вы говорили доктору Чалбатту, что в Денвере у вас никого нет, и поэтому доктор Элкхарт не хочет оставлять вас без присмотра. Как только освободится палата, вас туда переведут». Ночью будут наблюдать за почками, а утром снова осмотрят. Завтра мы пришлем сотрудника, и вы напишите заявление о нападении и избиении. Бремен закрыл глаза и медленно кивнул, а когда снова открыл их, то уже лежал на каталке в гулком коридоре. Часы показывали 4:23. Подошла женщина в розовом свитере, поправила на нем одеяло и сказала, что совсем скоро его перевезут в палату. Потом женщина ушла, и Джереми постарался снова заснуть. Назвать полиции имя и адрес Фрэнка Лоуэлла — полный идиотизм. Утром они позвонят Лоуэллу, получат описание, и тогда Бремена арестуют и заставят отвечать на вопросы о сгоревшей ферме, а, возможно, и о теле, найденном в болотах Флориды. Джереми сел, не удержавшись от стона, и свесил ноги с каталки. И едва не свалился на пол. Он посмотрел на свои голые ноги и вдруг осознал, что на нем тонкая, как бумага, больничная сорочка. А на левом запястье — пластиковый браслет. «Гейл! О, Боже! Гейл!» Бремен соскользнул с каталки, опустился на колени и здоровой рукой пошарил на полочке внизу. Там лежала его одежда, окровавленная и рваная. Пациент окинул взглядом коридор. Пусто, хотя из-за угла доносилось шарканье резиновых подошв. Потом он проковылял в туалет для персонала в конце коридора и стал одеваться, преодолевая боль. Наконец сдался. И набросил рубашку поверх руки с поддерживающей повязкой. Прежде чем выйти из туалета, он порылся в баке для грязной одежды, выудил белую хлопковую куртку от униформы интернов и натянул ее на себя, понимая, что она не спасет его от холода на улице. Выглянув в коридор, Бремен подождал, пока все стихнет, и быстро, как мог, пошел к боковой двери. На улице шел снег. Джереми брел по переулку, не представляя, где находится и куда направляется. На небе, просвечивающем между темными утесами зданий, не было даже признака рассвета.